Глава пятая. 45 часов с начала эксперимента. Татьяна уже целый час ворочалась на матрасе. Ей ужасно хотелось спать, но мысли роились, прогоняя сон. Она уже попробовала технику заземления, дыхательные упражнения, даже пыталась мысленно укачать своего внутреннего ребенка. Но все тщетно. Наконец она сдалась и резко скинула одеяло. Сергей Аркадьевич сидел в гостиной, крутил в руках пузырек с красной жидкостью. Верхний свет замигал и погас, но старик этого не заметил. Вошла Татьяна и налила воды. Ты чего в потемках? Сергей Аркадьевич не ответил. Татьяна щелкнула выключателем на стене, но света не было. Часот часу не легче. Татьяна включила торшер, устала, опустилась на диван. Она с трудом соображала. Казалось, конца и края этому не видно. Татьяна убрала с лба влажную прядь волос, взглянула на старика. — Ты как, держишься? Сергей Аркадьевич снова промолчал. — Не переживай, Сергей Аркадьевич, как-нибудь выкарабкаемся. Никуда не денемся. Там наверху жизнь, родные, и мы им нужны. Голос старика потерял громкость и интонации. Мне обратно дорога заказана. Никому я не нужен. Брось, не может такого быть. Может. Думал, в эксперименте пригожусь, получу денежку и уеду из своей богадельни чертовой бабушки. А теперь лучше уж в ящик сыграть, чем туда вернуться, ей-богу. Татьяна посмотрела на старика. Он постарел еще больше, осунулся, Инвалидное кресло стало ему велико. «А еще думал», — продолжил он, — «в глаза ей посмотрю и все пойму. Столько лет ждал, думал, поступлю как человек. Человек с большой буквы. Прощу ее и заживу по-новому». Ну и что вышло? Старик с маленькой буквы в инвалидном кресле. И вы бросите меня при первой возможности. Перестань. Никто тебя не бросит. Сергей Аркадьевич крепко сжал пузырек в руке. «Ты мстила когда-нибудь?» Татьяна, подумав, кивнула. Вспомнила, как заставляла своих врагов страдать во имя справедливости. «И как оно?» «Да никак». Татьяне совсем не хотелось развивать эту тему. «И то верно. Пустота. Всегда пустота. Хотел возмездия, справедливости». «Не, не работает так. Я ничем ее не лучше. Поступил как говно и умру как говно». Понял, и сразу спокойнее стало. «Значит, все правильно придумал». «Значит, судьба такая, Маша». Спутанная речь старика напугала Татьяну. «Маша, я Таня. Ты чего такое говоришь?» Сергей Аркадьевич откупорил пузырек с красной жидкостью. «Прости меня», — прошептал он. Татьяна среагировала молниеносно, оттолкнула его руку, и содержимое пузырька полилось на пол. Она попыталась забрать склянку, но старик вцепился в нее мертвой хваткой. «Не дури, отдай!» Татьяна резко потянула руку с пузырьком на себя, склянка осталась у нее в руках, а старик упал на пол, опрокинув кресло. Из потайного кармана инвалидного кресла выпали и покатились по полу три пустых пузырька. Сергей Аркадьевич взревел, закрылся руками. Татьяна поставила пузырек на стол, склонилась над стариком, обыскала. Он не сопротивлялся. Потайной карман нашла сразу. Теперь все ясно. Убийство Наташи не было спонтанным или случайным. Это было хорошо спланированное убийство. Ему было плевать на камеры наблюдения, плевать, что с ним станет после. Все, чего он хотел, чтобы эта девица поплатилась за свое преступление. Старик кривел белугой. «Оставь меня, слышишь? Верни все и уходи. Есть у тебя хоть капли жалости?» «Жалости к тебе? Нас из-за тебя, может, тут закрыли, паскуда ты немощная. Отвечай, как это было?» Татьяна схватила лежащего на полу старика за грудки. «Я... я не знаю, я не хотел!» «Отвечай! Я нашел фляжку! Не хотел ее убивать! Хотел, чтобы она поняла!» В комнату вошел Рома. «Эй, что за опять?» Татьяна протянула Роме пустые пузырьки. Он Наташу отравил. На глаза Ромы опустилась густая пелена. Он пнул старика в живот, тот застонал. Сука ты! Паралитик с саной! Поквитаться решил, мразь! Я знал, знал, что это ты! Пустите меня! Пустите! Татьяна пыталась оттащить Рому от старика, но тот был сильнее. Прибежавшие на крики Андрея Нурлан оттащили его от старика. Какого лешего, Рома! заорал Андрей, ты можешь хоть пять минут никого не бить! Я этой мрази ногти вырву по одному, блять! Он у меня второй раз калекой станет!» Нурлан усадил Рому на диван. Старик отполз подальше, тяжело душа. Платон молча наблюдал. «Он сам тебе сказал?» — спросил Андрею Татьяны. Она кивнула. Андрей поднял Сергея Аркадьевича, грубо усадил в кресло. «Ничего я не хотел! Напугать только! Оставьте меня в покое!» Старик плакал и конючил, как ребенок. Его тоже закрыть надо, сказала Татьяна. Чтобы ни нас, ни себя не убил, сволочь. И чтоб по закону ответил. Рома поднялся, тяжело дыша, подошел к остальным. Нурлан был на стороже, чтобы в случае чего вмешаться. И все? Просто закроем его, да? спросил Рома. Может, мы ему еще яишенку с беконом забомбим? И сок свежевыжатый! «Рома, успокойся», — сказал Андрей. «Сколько можно?» «Да его убить мало, сука!» Нурлан поднял с пола инструмент с саморезом, протянул Роме. «На, убей». «Ну, давай!» Рома, не мигая, смотрел в глаза здоровяку. Резко выхватил из его рук инструмент и уверенно пошел на старика. Андрей попытался остановить Рому, но Нурлан не позволил. «Не надо, не мешай». Рома склонился над Сергеем Аркадьевичем. Старик закрыл голову руками. С перекошенным от боли лицом Рома замахнулся и со всей силы ударил Сергея Аркадьевича по ногам. Парализованные ноги несчастного не дрогнули, когда саморез вошел в бедро. Слезы и сопли текли по щекам Сергея Аркадьевича. В глазах застыл ужас. Рома рывком достал окровавленный инструмент из неподвижной ноги старика и сплюнул. «Живи и мучайся, гнида!» Рома ушел. «А если бы он его убил?» — спросила Нурлана Татьяна. «Тут как с подростками. Запреты не работают. Надо дать, что просят, тогда успокоиться». «Учитель года, блин!» — пробурчала Татьяна. Андрей и Нурлан увезли Сергея Аркадьевича в туннель. Татьяна вытерла с пола яд. В гостиной снова наступила тишина. Платон подошел к холодильнику, но на полках было пусто. Он взял со стола и положил в карман пару яблок. Платон умел думать на несколько шагов вперед. Нурлан и Андрей закатили кресло со стариком в камеру напротив Кати. Сергей Аркадьевич сидел неподвижно, опустив голову и тихонько всхлипывал. Андрей оставил ему бутылку воды и закрыл дверь. Какой-то паноптикум пробормотал он еле слышно. Рома неистово бил саморезом стену. Он кричал и плакал, выплескивая накопившуюся злобу. Андрей оттащил брата от стены, отнял инструмент. «Силы надо беречь, слышишь? Все, остановись!» «Отъебись! Отъебитесь все! Затрахали вы все! Не люди, а мрази!» Рома упал на колени, тяжело дыша. Платон вошел в комнату, доедая яблоко, брезгливо поморщился. «Жесть! Воняет, как в хоккейной раздевалке. Будем долбить парами. «Вы оставайтесь», — обратился Андрей к Нурлану и Платону, — «а мы сменим вас через час». Он помог Роме подняться, они ушли. Платон бросил огрызок на пол и взглянул на свои ладони. Несмотря на то, что он работал в полсилы, мозоли на руках все равно появились. «Отстой!» «Не ной!» — отрезал Нурлан и бросил ему инструмент. Платон вздохнул и начал вяло долбить стену. Нурлан принялся выносить в коридор крупные куски штукатурки, чтобы освободить место. Кажется, им потребуется целая вечность.